Глава 46. Она чувствует руку. Это наверняка снова Енни. Но у нее не осталось сил. Енни все равно не поймет, что она пытается сообщить. Имя. Какое это имеет значение? Ей больше не хочется раздумывать над этим. Она устала. Это не упадок сил, нет. Она просто устала бороться. И смирилась со своим положением с судьбой, с новым голосом. Анна уходит в себя и пытается ни о чем больше не думать. И вот снова этот образ, тот самый, что несколько раз уже возникал перед внутренним взором. Дверь. Особенная дверь. Слишком узкая для обычной межкомнатной двери. Кроме того, она выполнена из жести. Нет, они выполнены из жести потому что створок две, две из жести. Внезапно ее охватывает беспокойство. Анна четко увидела перед собой эти двери и осознала вдруг, откуда они. Это безумие, но... Нет, она уверена, что видела эти жестяные двери, прежде чем снова потеряла сознание. Жизненные силы вновь пробуждаются в ней, и прежний голос говорит, приказывает ей попытаться еще раз. Эти сведения могут быть важными для остальных, критически важными. К тому же с ними они, возможно, сумеют обезвредить монстра, пока тот не натворил новых бед. Анна чувствует, что силы почти на исходе. Не только сейчас, но вообще. Эта попытка определенно будет последней. Однако она должна предпринять ее. И потом будь что будет, потом можно и умереть. Ей хочется умереть».